Глава третья. Добрался до офиса отца быстро, но наверняка собрал все штрафы на светофорах, потому что плевал я просто на них. Не задавил никого, и ладно. Внутри меня кровь кипела с такой силой, что смирно ждать смены сигнала светофоров у меня сил тупо не было. Я скрывался с места каждый раз, словно торопился на пожар. Так оно и было. На пожар. Пожар, в котором сгорала наша семья. А виной всему... Какая-то белобрысая мелкая пигалица. Ох, а ответишь ты у меня еще за всю мышь безродная. Ох, и поплачешь ты еще крокодильями слезами и сама еще убежишь быстрее ветра из моего дома. Какого черта я должен ее терпеть в собственном доме и делить с ней одну крышу? Да меня бесит, что она просто ходит, блин, по моему паркету. Не желаю я ее тут видеть и все силы приложу, чтобы вытурить незваную гостью или сделать, чтобы она сама удрала, сверкая пятками, и желательно в слезах. Чтоб запомнила навсегда, где ей реально плохо, чтобы не думала даже возвращаться. Ей приют покажется раем на земле по сравнению с жизнью со мной в одном месте. Она точно это запомнит. И будет вздрагивать каждый раз, вспоминая это недолговременное пребывание на моей территории. Я не желаю видеть ее, потому что из-за нее, дряни, мать плачет. С ее матерью, похоже, мой отец изменял моей. И теперь рушил семью. Все из-за нее. Она не успела появиться в нашем доме толком, а уже принесла всем боль и разлад в нашу семью. Тогда пусть катятся туда, откуда явилась. Не знал ее тысячу лет. И еще столько же бы дальше не знал. Жил бы себе припеваючи. Так нет же. Явилась. Пусть валит в приют. Мне абсолютно пофиг, кто там у нее умер, и почему она осталась совсем одна. Вообще не жаль. Такой отброс общества жалеть не к чему. Жалость – самое поганое чувство. Это слабость и проявление характера тряпки. Мне это вообще не свойственно. Так что пусть малышка не ждет, что я пожалею ее. Никогда. Пощады от мота никому не будет. Особенно тем, из-за кого роняет слезы моя мать. Ты и себе, девочка, подписала приговор на смертную казнь в этом доме. За грехи своей мамаши Уверен, она была с тем еще грешком. Отвечать придется тебе, детка. И ты ответишь по полной программе. Пожалеешь, что переступила порог моего дома. За каждую слезу моей матери ответишь своими слезами и болью. Эй, куда прешь, пацан? Возмутился какой-то мужик, когда я перед самым его носом занял парковочное место и выставил под ножку байка, практически бросая его на асфальте. — Тебе чё, мужик? — повернулся я. — Жить надоело. Или нос целый больше не нужен. Так ты мое место занял вообще-то. И че? И че? Аргумент, который разбивает все доводы нафиг. Вон, и мужик завис от такого ответа. Съел тот -то же. Э -э, ну, некрасиво это, малец. Папка тебя не учил вежливости? Нет. А зря оно и видно. Пошел ты! Я просто пошел вперед в офис отца не тратя временно в кукареке какого-то левого мужика. Что для меня его мнение о моем воспитании? Ноль. Пустое место. И почему все так любят учить других? С чего они взяли, что имеют на это право? И вообще, что они лучше меня? Отец вон учил-учил, воспитывал-воспитывал, а сам изменял матери, возможно, даже не один год. И теперь мне хотелось начистить репу собственному отцу. Чему меня может научить человек вот с такими принципами, а точнее, с их полным отсутствием? Образ отца, с которым я, конечно, частенько ссорился и быковал, но все-таки любил и уважал вчера еще, просто посыпался мелкой пылью. Не дай бог, он признается, что изменял матери. И я тогда за себя не ручаюсь. Потянул дверь на себя и вошел в здание. Двадцать этажей на лифте, и я оказался на этаже руководства. Длинный коридор остался позади Я оказался возле двери его приемной. Решительно толкнул дверь от себя и зашел в приемную. Ну что ж, папа, настала пора отвечать за свои дела. «Куда?» – вскочила Люба, секретарь моего отца, уже с пару десятков лет. Я еще не родился, а Люба уже носила папе скрепки. У отца совещание. Не учили спрашивать разрешение войти? Любовь Александровна, она в миру. Для меня просто теть Люба. И сейчас она воинственно загородила, что называется грудью, вход в кабинет отца. Я вздохнул. Хамить люби у меня получалось плохо, но, видимо, сейчас все-таки придется, потому как беседа с папой мне была жизненно необходима. «Мне надо к отцу», — сказал я. «Я понимаю, что ты сюда не погулять приехал», — встала она руки в боки. «Но я же сказала, у него совещание. Прилетел тут как тайфун, подождать придется». «Долго еще?» – спросил я, сведя брови вместе, а затем нехотя плюхнулся на диван в приемной. Вот еще нечего делать, как в офисе отца торчать. Но врываться в разгар совещания – действительно идиотизм уже. Мне, конечно, реально горит поговорить, но не до такой степени, чтобы не бояться выглядеть дебилом перед сотрудниками отца. «Вот не знаю», – развела руками Люба. «Не отчитывается передо мной начальство-то от таких тонкостях, Как наговорятся, так и выйдут». Ты логично, как богиня! пробурчал я, закидывая ногу на ногу и доставая из кармана джинсов телефон. Хоть посерфить просторы интернета один фиг делать больше нечего. В спешке даже наушники не взял. А игрушки на смартфоне со звуком будут мракобесить Любу. Она заколит меня скрепками или приставит горлу канцелярский нож. Лучше не рисковать. И нечего ерничать! одернула меня добродушная тетя Люба. Как есть, так и сказала. Кофе хочешь? Хочу. Сейчас сделаю. Тебя с молоком? И с сахаром. Два кубика. Вот сладкоежка! Рассмеялась Люба, ловко орудая возле кофемашины. Сделаю сейчас. Задобрим тебя, Злюку, сладким кофейком. Она принесла мне чашку и заботливо поставила на столик возле дивана. Спасибо, тетя Люб. Поблагодарил я ее, в самом деле слегка остыв. Возможно, отсутствует выписать премию своей секретарше и порадоваться совещанию. Иначе я бы наломал дров точно. А пока жду тут в приемной, уже десять раз остыть успею. Но все равно у меня остались насущные вопросы к моему отцу. И он от ответов не отвертится. Ты разве не должен быть еще в лагере? Я решил, что смена для меня закончилась. Ох, и получишь ты по шее сейчас, Матвей. Ну, не тебе же получать. Чего так беспокоишься тогда? Хм, Люба сделала кофе и себе. Распрашивать про спортивный лагерь и побег оттуда не рискнула. Видимо, понимала, что я все равно ей ничего не расскажу. — Чего там у тебя стряслось-то, Матвеюшка? — спросила Люба, усевшись рядом со мной на диване со своей чашкой кофе. — А тебе дела подшивать не надо, тетя Люб, изогнул я одну бровь. — За кофе, конечно, спасибо, но вторгаться в мое личное никому не дозволено. Даже Любе, даже с кофе. Даже если в нем молоко и два кусочка сахара. И вот сразу весь такой противный. — фыркнула она. — Я ж тебя вот такого нянчила. — Теть Люб, — сморщился я, — терпеть не могу эти рассказы, как я какался в ее руках. — Да, нянчила. А ты мне что? Рассказать не можешь, что за кручина у тебя? — корила меня она. — Может, я помочь смогу? И не придется ждать отца. Бог его знает, сколько они там совещаться еще будут. Созвал всех руководителей, отделов. Это обычно надолго. — Да нет, Люб, вздохнул я. Ты точно не сможешь дать ответы на мои вопросы. Хотя я сузил глаза и задумчиво смотрел на женщину. Кто, как не секретарь отца, человек, которого часто воспринимают как мебель и просто забывают, что у них тоже есть уши, серый кардинал моего папы, может знать пикантные подробности по ситуации с девчонкой. Такие, какие, возможно, даже отец не решится сказать мне, но мог бы выболтать случайно привычной Любе. Слушай. Ты не знаешь, что за девчонка в доме отца поселилась? Спросил я, отпивая кофе из чашки. Кто она? Откуда взялась? И что ее могло связывать с отцом?